Владимир Семёнович. Завтра настало воскресенье, и лучше бы мне этот день не вспоминать. Как белка в колесе обозрения крутился весь день. Аню тоже задействовал, да и пару человек из НПО припахал. Согласовали всю программу моих выступлений, а за одно, Владимир Семёнович, я только к 10 часам вечера от оставшихся сил хватило только на то, чтобы сполоснуться под душем. и упасть на диван мордой вверх. А утром, сполоснув лицо и выпив чашечку кофе с булочкой, на московский вокзал стартовал встречать дорогого гостя. Он на вечернем нежегородцы прибывал в семь ноль пять. Аня естественно со мной ввязалась. Когда еще такую знаменитость вблизи рассмотреш? Народ был еще не проснувшийся, а Высоцкий черные очки колеса надел, скрывающие пол лица. Поэтому его мало кто узнавал, и это хорошо. Не хватало только обвального же оттаза с утра до раннего. Вместе с ним прибыли Марина, Влади и администратор Валерий Янкович. Это с которым я вчера не меньше часа по разным телефонам проговорил. Поцеловал ручку Марине, представил Аню и быстренько провел народ к своей желтой копееке. Благо парковаться возле вокзала не было запрещено, и не будет еще лет пятнадцать. С собой у них была только сумка у Янковича и гитара у Семёныча. Всё своё ношу с собой, как говорится. Это ж не Rolling Stones и не Deep Purple, которые возили на гастроли аппаратуру весом в пару тонн. Когда доехали, начал я беседу, загрузив всех в машину, вперёд Марину посадил. Всё хорошо, ответил за всех Семёныч. А это значит та самая твоя копейка. Копейка моя, а талия она самая, не могу сказать. Да по Москве ходят слухи, что ты простой парень с рабочей окраины, живешь в бараке, ездишь на копейки, а между делом изобретаешь страшные вещи и снимаешь фильмы, которые в Голливуде смотрят. И еще говорят, что ты ногой двери в Кремле открываешь, а генеральный секретарь то ли твой дед, то ли дядя. Все правильно, люди говорят, ответил я. Выруливая на проспект Ленина. Кроме барака, жил когда-то и в бараке, но сейчас в нормальной трёхкомнатной квартире проживаю. Мы, кстати, туда и едем. Всё равно две комнаты из трёх пустые. Разместимся, я думаю. Марина с Янколовичем всё больше помалкивали. За них всех Семёныч отбывался. Пришлось более подробно описать ему свой, так сказать, образ существования. А я ведь тоже примерно в таком же квартале вырос, сказал наконец он, обозревая наш восемнадцатый дом по Кирова. Сталинка. Формально нет, пятьдесят восьмого он года выпуска Сталина к тому времени уже не было, но по факту так и да. Потолки высокие, коридоры длинные, арки широкие. И народ с тех сталинских времен кое-кое остался. Вон одна перед подъездом сидит. Слушай, Семёна, чу, у меня личная просьба будет. Поздоровайся с этой старой каргой по имени-отчеству. Полина Андреевна её зовут. Да, пожалуйста, ответил он. А зачем тебе это? Потом объясню, умано сказал я. Высоцкий снял очки, велосипеды, подошёл к скамеечке с приклеенной к ней вечной старухой и очень вежливо сказал: Доброе утро, Полина Андреевна. Как поживаете? У той расширились глаза до невозможных пределов. Не такой уж она старая была, чтобы не узнать все народно любимого певца и артиста. Здра здравствуйте, Владимир Семенович! Заякаясь ответила она. Вы надолго к нам? На пару дней подержу, он товарища. И он показал на меня. Несколько концертов дам и домой. Ну, здоровье вам, Владимир Семенович! Ответила бабка и с необычайной живостью снялась на сижуного места. Через десять минут про тебя весь двор будет знать, подсказал я. Может, в квартиру наконец зайдем? Поднялись на четвертый этаж. Я открыл двери и открыл две свободные комнаты. Выбирай, мол, любую. Высокий с Марией облюбовал большую квадратную, где раньше Усиковы жили. Ну а Янковичу значит досталась комната дяди Феди. Какой у нас распорядок на сегодня? Это уже деловито поинтересовался администратор, чтоб мы в курсе были. Распорядок простой. Сейчас чай пьём, в 11:00 выдвигаемся к институту физики. Там ровно в полдень первая встреча с избирателями. Кстати, регламент встречи на ваше усмотрение отдаю. Дорогие друзья, могу в начале я выступить, могу Семёныча пропустить. Всё равно же народ его в основном ждёт. Ладно, разберемся на месте, ответил Высоцкий. А дальше что? Дальше обед в Кремлевской столовой. Заодно с руководством области познакомитесь. У них аж глаза загорелись, когда я им про такую возможность сказал. Хорошо, познакомимся. Кто у вас сейчас главный-то? Христораднов Юрий Николаевич. А дальше возвращаемся на автозавод. Семнадцать ноль ноль. Среща с работниками газа. Главный конвейер, участок конечной сборки. Там временные трибуны вчера сколотили. 5.000 должно влезть. Потом до ночи, как получится, по обстоятельствам. Завтра три концерта в Нагорном дворце спорта в 12, в 16 и в 19 часов. А что, у вас ещё и Подгорный дворец есть? Ехидно уточнил Семёныч. Не, Подгорный это в Кремле был. А у нас ещё автозаводской есть. Вон его из окна видно, показал я. Так что там насчёт чая-то? это уже Марина в разговор вступила. Чайцы илонский со слоном на кухне дожидается. Пошли. Да, вспомнила Марина. Володя никому автографов не даёт. Принцип у него такой. Верно, Володя. Точно. Фотографироваться это, пожалуйста, но подписи своих я никому не раздаю. Сам не знаю почему. Хорошо учтем, сказал я. А сейчас чай. Обратно мы вернулись уже в двенадцатом часу ночи. Все прошло просто замечательно, но не совсем уж все. Была одна накладка по дороге из института на газ, но не страшная. Колесо спустило, заменил с Володиной помощью за пятнадцать минут, а в остальном идеальная программа вышла, как я, впрочем, и ожидал. Ко мне вопросов почти не было. Народ ждал концерта Высоцкого так, что аж кушать не мог. А он не чинился, выходил и пел. В промежутках между песнями меня помянул пару раз добрым словом, а больше ничего и не надо. На газе была жуткая давка на входе в цех, намеченный для встречи. Так-то там около ста тысяч народу работает, и все они хотели поприсутствовать. Пришлось организовывать жесткий контроль на входе. Прошли только те, кто работал в этом цехе, плюс специально приглашённые. Билетики в профкоме напечатали. Перед остальными Высоцкий извинился лично, пригласив всех не попавших в цех на завтрашние концерты. "Да, Янклович, у меня почему-то интересовался с самого начала, что можно петь, а что не надо?" так я ответил, что в стране гласность, поэтому никаких указаний нет и не будет. Так перед учеными он в основном концептуальные песни исполнял, типа "Домой" или "Кривой и не легкой", а в Цихул уж облегченную программу исполнил: от разговоров до телевизора, до инструктажа перед поездкой за рубеж, даже блатной лирикой разбавил. И Христа раднов было очень рад встрече, когда у нас перерывный на обед был, и мы в кремлевскую столовую зарулили. Менты на въезде пропустили, кстати говоря, мою копейку. Внутри Кремля, когда увидели, кто там сидит, даже честь отдали. Аж светился весь день, но перед ним уж Володя петь не стал. А когда все закончилось и народ занял очередь в ванную, сполоснуться после тяжелого дня, Высоцкий вдруг сделал мне знак и отвел в пустую комнату. Мне говорили, что ты будущее можешь видеть. Это правда? Было у меня такое дело, но в последнее время что-то почти пропало, отозвался я. Про меня можешь что-то сказать? Сколько мне осталось на этом свете? Я подумал, а потом выпалил: "2 года, чуть меньше даже, июль 80-го во время олимпиады". От чего? Вскрытия не будет, так что точного подтверждения нет, но судя по всему, от передоза. Где меня похоронят? На Ваганьковском кладбище, прямо возле входа, памятник Руховишников сделает. Половина московых хранить придет. Что-то можно сделать, чтобы оттянуть это дело. Конечно, можно, дорогой Семеныч. Будущее же жестко не определено. Я тебе только его наиболее вероятный вариант отранслировал. И что, например, может ты это знаешь? Знать не знаю, но кое о чем догадываться, наверное, могу. Пойдём на кухню. На кухне сидели Марина с Санечкой и тихо мирно беседовали о чём-то своём, о женском. Я извинился за вторжение в их беседу и попросил Аню заварить той самой травки в двух разных посудах, понемножку, по чайной ложечке. Аня сказала: "Ага" и послушно начала процесс заварки, а Марина немного обеспокоенно спросила меня, в чём, собственно говоря, дело? Тогда я взял её за локоть и вышел в ту самую пустую комнату. Видешь ли, Марина, дело в том, что Володя, конечно, гений и достояние всего советского народа, но ты не хуже меня знаешь, куда он летит последние лет 5-6. Знаешь ведь? Знаю, конечно, просто ответила она. В пропасть он летит. А ты что? Можешь что-то с этим сделать? 100-процентной гарантии не дам, но может что-то и получится. И далее я ей вывалил историю с бабкой Просковей и волшебными травами. На себе уже попробовал, результат убойный. Абсолютное отвращение ко всему спрятному, в рот не лезет. Эта травка из одного мешочка, синей завязочкой. Но есть ещё и красненькая завязочка. Вот она. Я так подозреваю, ей нужна Володе до зарезу. Я сама сначала попробую, решительно сказала Марина. Да пожалуйста, пробуй. Только учти, что мешки не очень большие, а ещё раз я ту бабку скорее всего не найду, так что экономить надо. Если поможет, мы с Володей тебе по горб жизни обязаны будем. Давай сначала попробуем, а там уж долги отдавать начнём, сказал я и повёл её на кухню. А та Маня уже практически всё сделала. Еж дала сигнал о для разлива. Я сказал, что сначала Марина попробует, а потом уж Володя. Сгорбившийся и какой-то совсем уж маленький сидел у окна и глазел на двор. Но тут телефон затрезвонил, не мобильный и даже не вертушка, обычный городской. Это оказался дружбан Андрюха. Он откуда-то узнал, что у меня в квартире сидит Высоцкий, и на коленях просил, чтоб я разрешил посмотреть на него хоть одним глазом. А заодно и Валерий Совчиков. Они все у него собрались по такому случаю, спросил у Высоцкого. Тут мои дворовые друзья умоляют, чтоб я разрешил на тебя посмотреть, ну или услышать, ну или и то, и это вместе. Много друзей-то, спросил он, от хлебовой искрушки ароматный отвар. Трое нас мушкетёрами во дворе звали. И ты у них, конечно, д'Артаньяном числился. Точно. Ну так как насчёт мушкетёров-то? Зави, чего ж там? отозвался Володя, занятый отваром. Вкусная штука, кстати, сам-то пробовал. А ты думаешь, я не проверенную вещь народному артисту посоветую? Вопросом на вопрос ответил я и сказал в трубку Андрюхе, чтобы подходили. Исполнял им Высоцкий пару песен. С улыбкой, глядя на их перекошенное от волнения роже, где мои 17 лет и в сон мне жёлтые огни. Это уже по моей личной просьбе, а потом переместился на эстраду, которая во дворе у нас располагается, и оттуда уже пел битый час всё подряд. Это по просьбе Полины Андреевны, которая принесла коллективную петицию от жителей нашего дома. Народу собралось явно больше 1000. Закончилось в итоге все в районе полуночи, а на следующий день был дворец спорта и совершенно дикий уже ожатаж с билетами, и конная милиция, и самодельные плакаты с текстами самых популярных его песен, и подъем мои копейки. Я так и возил в ней Володю по всему городу на руках и качаний ее вверх вниз, и еще один концерт во дворе, и еще другой концерт в нашем НПО. Это я уговорил Высоцкого остаться ещё на день, а то меня потом линчуют, если в подведомственном учреждении его не покажу. Отъезд в Москву, короче говоря, Володя сопровождающими лицами напоминал тщательно спланированную шпионскую операцию. Я его вывел хорошо мне знакомым путём через чердак и первый подъезд, потому что у нашего подъезда дежурила днём и ночью не маленькая толпа поклонников. Не забывай травку купить, мешочки у Марины, сказал я на прощание на перроне Московского вокзала. А он расцеловал меня в обе щеки, а потом и Марина тоже. А потом его кто-то узнал, и он скрылся в своём купе, чуть ли не бегом, а то бы на сувениры разобрали. На утро Аня меня задумчиво спросила: "На хрена мне нужна какая-то дальнейшая предвыборная программа? Ты уже уже и так всё выиграл". На что я согласился с ней, но добавил, что правила игры не нами придуманы, так что будем соблюдать регламент, дорогуша.